На площади было так же холодно, как и везде, но гораздо более многолюдно, шумно и весело. Повсюду горели кострые и пакелы, крутились карусели, вертелись акробаты. Клоуны лупили друг друга по голове пыльными мешками, играя в салки вокруг сонных дрессированных медведей и флегматичного, обмотанного стеганными одеялами, как теплотрасса, слона. Пожиратели огня бродили на ходулях, спотыкаясь об жонглёров. Те перекидывались всеми предметами домашнего обихода, которые удалось скупить накануне в местных лавках, изредка попадая ко всеобщему восторгу в эквилибристов. Одетые в одни трико, строили они друг из друга пирамиды и скакали по натянутым между фонарями веревкам, из-под тяжка матерясь, лишь бы не замерзнуть. Несколько десятков Дедов Морозов с внучками и целым бестиарием разнообразных помощников Развлекали честной народ под своими елками, настороженно косясь на пришельцев. Но не людская радость, а пирожки, плюшки, ватрушки, растягай, пирожные, шанишки, булочки, жареное мясо, соленая рыба, пельмени со сметаной, блины с маслом и оладьи с медом в одноразовых деревянных тарелках. Сахарные петушки и рыбки на палочках, Мятные пряники и рогалики с маком Безжалостно издевательски попадались им на глаза, Каждый раз стоило только неосторожно повернуть голову. Кусть Каяровцы приуныли окончательно. Всеми фибрами души ощущали они себя чужими Среди всеобщего веселья и счастья, Как кружка постного масла в ведре воды. «Лишние мы на этом празднике жизни!» Вздохнул Бруно, пасмурно утыкая нос в шар чтобы коварные искушающие ароматы путем носоглотки не проникали в самое сердце. «Отойдем, что ли?» поник буйной головушкой и Энрика Миколайченко. «Может, еще что придумаем? Ларек с пирожками ограбить, что ли?» Тут же придумал Алехандро и воинственно хлюпнул носом. «Только с мясными!» оживилась Снегурочка. «Нет, со сладкими!» – уперся репиньяк. «Я видел, там у них не только повидло, да и курага, и изюм, и чернослив с орехами в начинке!» «Кто первый?» – поставил вопрос ребром тенор, и служители мельпомены потупили голодные взоры. «Одно дело – изображать ограбление, кражи, похищение и прочие налеты на подмостках». Другое – осуществить противозаконные деяния, направленные на умыкновение и поедание чужой собственности, на практике. Степаныч вздохнул, Мэри пожала плечами, Афанасий отвел глаза, Репиньяк уныло швыркнул носом. Энрико воздел очи горе и принялся дотошно разглядывать оплывшую мутными морозными кругами луну. Производители плюшек карагаликов могли и торговать спокойно. «А я с рыбой люблю!» Оставив намерение, но не мечту, Непроизвольно облизнулся одеялки «Только рыб, рыбе рознь! Я в рыбке-то знаю, На мокрый чай родился, Мальчонкой рыбакам зимой и летом помогал, Сеять и тягал. Триста пятнадцать обозов со свежемороженной осетриной Белужиной, Налиминой и Саминой — осетрятиной, белужатиной, налемятиной и самятиной, прибыли в канун Нового года в столицу Лукоморья от тружеников паруса и сети, городов и поселков на главной реке страны, Мокрой. Провещал вдруг прямо у них над головой простуженный, сипящий, хрипящий, местами кашлющий чихающий, но не сдающийся бас. Вернее, осознали, чуть покопавшись в краткосрочной памяти актеры, Баса до этого старательно гудел что-то сверху все это время, только не до него им было. Впрочем, как и остальным жителям и гостям столицы, разноряженные гуляки-купцы, ремесленники, крестьяне, дворяне, приказчики, сачады и домочадцы проходили мимо, даже не поворачивая голов. Городской глашатый на своем обледенелом помосте терпел, глотая мороз и обиду, и мужественно зачитывал до конца очередную бумажку. Рыбаки примокрских селений ударным трудом отметили приближение новогодних праздников в этом году и выловили на 10 обозов рыбы больше, чем в годе прошлом. Гудел бас. Афанасий засучил рукавату лупчика, сорвал с головы снегурки шаль, бросил ее на снег, ухватил за угол и принялся тащить от одного конца подмостков к другому, яростно упираясь ногами и кряхтя, на чем белый свет стоит. Эй, мужички, тянем-потянем, Тяжело идет матушка, Мокрая бабушка не пожалела нам рыбки. Эй, парень, чего рот разявил? Подмогни давай, чай не развалишься. Алехандро Репешков, радостно хлопая рукавицами друг от друга, Ухватился одной рукой за матрёнину шаль рядом с одеялкиным. А стервенел уперся валенками в сугроб И потянул, потащил, надрывая жилы Балансируя свободной рукой Да еще успевая оглядываться за спину Нет ли какого препятствия Препятствие за спиной самоустранилось очень скоро Докумеков, что мужикам одним Тяжелую дырявую как сеть шаль не достать К двум рыбакам присоединилась и Мэри То напевно ругаясь, то сердит подбадривая Сеть шла туго, долго и плохо. Но вот на поверхность показалась огромная свирепая рыба с чигальскими усами и изысканной спаньолкой. Она возмущенно разевала рот, била хвостом и руками-плавниками, неуклюже подпрыгивала, норовя перескочить через лишающую ее крова над головой сеть. Но всякий раз в последний момент натыкалась на край невода и сердито обрушивалась в воду снег. «Давай, ребятушки, давай! Тягай ее, родимую, тягай ее хорошую, Чтобы юшка была на весь Лукоморск батюшку!» «Радейте, ребяты, не пискаря поди, царь рыбу тянем!» «Собому царю до стол пойдет не ниже!» «Эх, взяли! И Ещё раз взяли!» Увлёкшись процессом, пятящаяся задом наперёд, как целое ведро раков, рыболовная артель, неосторожно налетела на плотоядно изгибающегося у помоста Энрика Миколайченко, изображающего кота, имеющего свои далеко широко и глубоко идущие планы на царь-рыбу, и скопом повалилась вверх тормашками». Шаль затрещала, рыба грохнулась носом об лёд, но, проявив сознательность, выскочила на берег и осталась там лежать, измученно шлёпая хвостом и норовя попасть под коленки к каналье коту. «Вытянули рыбку!» Довольно улыбаясь во весь рот, привстал и заявил Афанасий. И услышал аплодисменты. «Браво! Молодцы!» Громче всех кричали хлопали, богато одетый парень и девушка, впереди образовавшейся вокруг помоста толпы. «Еще давайте!» «Еще!»